Глава 34. Библия доктилоскопии. Кто есть кто в мире криминалистики? В середине 20-х годов прошлого века Маяковский написал: "Быть шофёром хорошо, а лётчиком лучше. Я бы в лётчики пошёл, пусть меня научат". Но ну, где учат лётчиков, понятно, в лётных училищах. А где учат криминалистов и по каким учебникам? Есть ли какая-то универсальная книга, которую обязан прочесть каждый криминалист, что-то вроде курса Ландау и Лифшица для физиков-теоретиков? Именно этим вопросом посвящена данная глава. В США профессию криминалиста можно приобрести во множестве колледжей и университетов. Сравнивать их уровни очень трудно, ибо программы не всегда похожи. Акцент в обучении делается на разные дисциплины. Учат студенты в основном судебную химию и судебную биологию. Как уже говорилось, по странной традиции английское понятие "forensic" не включает в себя доктилоскопию. Туда входят судебная медицина, химия, биология, а также статистика, инженерное дело, физиология, токсикология. Словом, все, что угодно, кроме доктилоскопии. Так сложилось исторически с начала XX века, но последствия ощущаются и по сей день. Например, престижный американский журнал "Journal of Forensic Sciences". С большой неохотой принимаю к рассмотрению статьи по дактилоскопии, несмотря на то, что её удельный вес в криминалистике огромен. На пробу снимаю с полки 44-й том за 1999 год. Из 33 статей лишь одна по дактилоскопии. В Европе старейшей школой криминалистики является лазанский университет в Швейцарии. Его выпускники без работы не остаются, пополняя ряды специалистов в лабораториях по всему миру, от Австралии до Нидерландов. Обучение неспешное и обстоятельное с видом на Женевское озеро и Альпы из окон прекрасной библиотеки. И, что важно, недорогое. В Великобритании одна из старейших школ криминалистики в Шотландии в университете Глазго. А всего в стране 15 университетов, где можно освоить эту специальность. В Соединённом королевстве находился и самый значимый институт научно-прикладных исследований в нашей области Центр научных разработок полиции, Police Scientific Development Branch. PSDB. Позднее он стал называться Центром технологий и прикладных исследований, Center for Applied Studies and Technology, CAST. А сегодня слился с лабораториями британского министерства обороны. Попасть в Центр технологий прикладных исследований на экскурсию всегда было непросто. Приезжали на поезде из Лондона в симпатичный городок Сент-Олбенс и терпеливо ждали, пока кто-то из местных коллег за нами приедет. Ибо центр CAST располагался в чистом поле, недалеко от деревушки Сэндрич, и общественный транспорт туда не ходил. С виду ферма как ферма, только вот коров нет. Привычного кпп не было, охрана знала сотрудников в лицо. В уютном холле административного здания, как положено, большой портрет королевы. 17:00 чай. Наука и оборона подождут. 5 o'clock tea is 5 o'clock tea. Чай в 5 часов, это чай в 5 часов, и не иначе. Столовой не было, обедать ездили в один из деревенских пабов. Их в деревеньке три: Rose and Crown, Роза и корона, The Green Man, зелёный человек и The Queen's Head, голова королевы. Каждый со своим характером и постоянной клиентурой. В центре была создана библиотека телескописта. Увесистый справочник толщиной в сантиметров 10. Книга выдержала множество переизданий, выходя каждый раз дополненной и переработанной. Поиск в справочнике можно осуществлять по двум направлениям: первое, а какой методика выявления отпечатков вы хотите знать; второе, какой предмет вы собираетесь обрабатывать на предмет выявления отпечатков. Возьмем в качестве примера вещь док из дерева: ручку топора, лопаты, вил, бейсбольную биту, рукоятку ножа. Справочник предложит последовательность действий в зависимости от вида и состояния поверхности. Сделанная из необработанного дерева ручка лопаты или вил будет подвергаться операциям отличным от тех, что необходимы для исследования лакированной рукоятки ножа. И это правильно, ведь слой лака препятствует впитыванию жидкости, в то время как необработанное дерево отлично её абсорбирует. На профессиональный взгляд, необработанное дерево подобно бумаге или картону. А лакированные сущностью являются пластиком. По книге созданные в ПСДБИ Каст учились и учатся поколение специалистов. И в любой серьезной лаборатории она всегда под рукой. Вы спросите, что они там все-таки умные были? Да, они были умные. Но справочник написан и дополняется на основе коллективного опыта экспертов из разных стран, в том числе и сотрудников нашей лаборатории. Раз в год в одной из европейских стран собирается Европейская сеть криминалистических лабораторий European Network of Forensic Science Institutes ENFSI. Взять на себя почётные хлопоты по организации конференции имеет право не всякое государство, а только такое, чья криминалистическая служба находится на должном уровне. Симпозиум, доклады, лекции и практикум длится несколько дней. Специалисты обмениваются опытом, обсуждают теоретические вопросы и практические проблемы, завязывают личные знакомства. Последнее очень важно. Зачастую возникшую в рабочем процессе задачу можно решить телефонным звонком или электронным письмом коллеге за границей. И это норма. Сотрудники ведущих лабораторий различных стран хорошо знают друг друга и иногда общаются помимо службы. Окажись я завтра в Риме, Кракове или Амстердаме. Мне будет с кем посидеть в баре или побродить по городу. Помимо INFSI существует и другой формат международная группа криминалистов-исследователей International Forensic Research Group IFRG. Если на конференции INFSI приглашаются все, кому есть что рассказать и показать, то IFRG гораздо более закрытое сообщество, и чтобы попасть в него, надо много и долго трудиться. заниматься наукой, публиковать статьи в престижных журналах, принимать участие в международных проектах. Хотя и NSFI формально организация европейская, исключение делается для двух стран: США и Израиля. В IFRG географических ограничений нет в принципе. Входной билет уровень исследований и практики. Идея создания IFRG принадлежит Израилю, точнее нашему отделу И первая встреча произошла на базе полицейской академии Нью-Рима в 1995 году. По установленной десятилетиями традиции наши сотрудники не ездят на конгрессы и конференции просто посмотреть и послушать. Каждый обязан выступить с докладом. Два эксперта, два доклада. Три человека, три сообщения. Удельный вклад израильских учёных-практиков в работу обоих сообществ высок. Инис измерен не величием страны, ни бюджетом отдела. А где на этой карте находятся наши российские коллеги? К большому сожалению, в IFRG их нет. А в INFSI встречаются, но, как бы сказать политически корректно, ведут себя очень скромно. Причин тому, полагаю, несколько. Причина первая. В России, как и в канувшем в вечность СССР, военно-полицейские темы традиционно закрыты. Международное сотрудничество в этих областях сегодня, если и поощряется, то лишь в определённых пределах. Причина вторая. В результате в российской криминалистике, в дактилоскопии в частности, создан свой собственный, отличающийся от международного свод понятий и терминов. При том, что я свободно владею русским языком и 25 лет занимаюсь дактилоскопией, читать российские статьи мне нелегко. Такое ощущение, будто пробираюсь сквозь густой туман. Причина третья. Лингвистическая немота. Если приезжает на слет ИнФСИ эксперт из России, кто-то должен сидеть рядом с ним и на шептывать на ухо перевод всех выступлений. О том, чтобы выступить с докладом, речь вообще не идет. Причина четвертая: не свобода в принятии решений. Если мне понравился научный проект или доклад одного из участников, то я могу, посоветовавшись с заведующим, пригласить его посетить нашу лабораторию. Может быть по финансовым или организационным причинам это не случится в текущем году, но произойдёт в следующем. Российские коллеги такой свободы не имеют. Сложная система получения разрешений и согласований на всех уровнях попросту делает визит невозможным. В связи с проблемой специфичности русскоязычной профессиональной терминологии хочу отметить ещё одну особенность манеры речи функционеров от науки, техники и юриспруденции. Вот фрагмент беседы российских чиновников и генералитета израильской полиции, которую я переводил. Вопрос: Скажите, пожалуйста, какой процент преступности в крупных городах России приходится на подростков? Ответ: Да, конечно, мы боремся с подростковой преступностью, и даже встречались недавно с коллегами из Узбекистана. Вопрос: Как вы решаете проблему ввоза наркотиков из азиатских регионов? Ответ. Оно, конечно, тема интересная. Мы поднимали этот вопрос, а вообще-то мы участвуем в нужных конференциях. Если среди вас, слушателей, есть профессиональные переводчики с любого языка, то, пожалуйста, пожалейте меня. С 1949 года и до конца 1980-х в СССР работал Григорий Лазаревич Грановский, основатель советской криминалистической школы. Я читал автореферат его кандидатской диссертации, защищённой в 1955 году. Основные положения советской криминалистической экспертизы следов попилярных узоров. Коммунистическая партия Советского Союза уверенно ведёт советский народ по пути построения коммунистического общества. Могучим орудием в борьбе за осуществление величественной программы построения коммунизма в нашей стране является советское государство, и в частности органы суда и прокуратуры. Необходимость постоянного и неуклонного укрепления социалистической законности и правопорядка вытекает из указаний создателя нашей партии и государства гениального Владимира Ильича Ленина. Великий продолжатель дела Ленина Иосиф Виссарионович Сталин учил, что и так далее. Не будем улыбаться. Все диссертации советского периода начинались подобным бредом. Иначе было нельзя. И естественно разработали дактилоскопические методы идентификации Семеновский, Терзичев, Якимов и Шевченко, а не какие-то там Гальтон, Гершли и Вучетич. А в списке использованной литературы вопросы языка знания Сталина, краткий юридический словарь и еще сорок названий все на русском и украинском языках. Само собой, разумеется, что никакого упоминания о нигидрине, который уже сорок четыре года как был синтезирован и год применялся в криминалистике. Нет. Спишем этот факт на то, что в 1950-е годы доступ к иностранным научным журналам был в СССР разве что у создателей атомного оружия. А вот другая, написана уже в двухтысячных. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Методология комплексного криминалистического исследования по табачных следов человека. И не суть важно, кто автор. Тут уже про Ленина со Сталиным ничего нет, и список библиографии солидный, аж на трех иностранных языках. Честь и хвала автору, владеющему английским, немецким и итальянским, и прочитавшему более сотни работ. Но начинаешь читать текст и тонешь в словах на родном русском. За последнее десятилетие в области биологии, биохимии, антропологии, медицины и генетики накоплен большой объём новой информации о закономерностях секреции потовых и сальных желёз на коже человека, составе потожирового вещества и его изменениях, строении папиллярного узора и распространённости его признаков у различных групп населения. Сывокупность всех этих новых данных с учётом возросших возможностей применения современных инструментальных методов исследования Позволил обратиться к проблеме комплексного исследования по отожировых следов человека в целях решения идентификационных и диагностических задач. Это из вступления. Параграфы заключительной части этой же диссертации. Таким образом, современное состояние экспертизы по отожировых следов человека характеризуется появлением и развитием новых подходов к исследованию как внешних, так и внутренних свойств объекта, способствующих расширению идентификационного поля объекта. и тем самым повышению значимости экспертного исследования ПЖС человека в раскрытии и расследовании преступлений. Я не знаю, что такое идентификационное поле объекта, но в диссертации не упоминается и половина применявшихся в те годы методов выявления следов рук. Значительная часть работы из списка литературы мне известна. С кем-то из авторов я вместе работал, с другими учился, с ними встречался на конгрессах. И ручаюсь, никто из них об этом поле. не слыхал. Поскольку российская литература подагтилоскопии всё ещё вязнет в болоте формалистики и наукообразия, то и практические результаты оставляют желать лучшего. В методических рекомендациях, рассчитанных на профессионалов, наряду с разумными утверждениями порой встречаются идеи, свидетельствующие о полном непонимании вопроса их автором. А зачем понимать, если существует простая операция copy-paste? Примеров сколько угодно. Вот один из них. Солидное казалось бы учреждение Центр экспертиз при Институте судебных экспертиз и криминалистики поместило на своем сайте статью «Криминалистика будущего» какая она. Прочел и впечатлился. Вот только не задача. За день до этого я прочел другую статью на английском языке, опубликованную десятью днями раньше на портале Listverse под названием «Десять инноваций, которые изменят будущее криминалистики». В целях экономии времени сравним тексты лишь первых абзацев. Английский текст в моём переводе. Многие смартфоны и другие мобильные устройства уже сегодня могут идентифицировать лица при соблюдении идеальных условий, таких как фото хорошего качества в базе данных и оптимальное освещение. Но в действительности таких ситуаций не существует. Кроме того, лица людей меняются со временем, да и очки или борода могут сильно осложнить сравнение снимков. Русский текст на сайте Центра экспертиз. Ваш смартфон или другое мобильное устройство оснащено программным обеспечением распознавания лиц. Оно позволяет идентифицировать людей, правда, в идеальных условиях. Идеальные это когда где-то в базе данных уже имеется фотография в хорошем качестве, с которой можно сравнить сделанную вами в реальном времени. Увы, идеальные условия зачастую редки. Добавляем к этому неоспоримый факт, что со временем лица людей меняются. А если ещё и бордюр отrasiть, да очки надеть, то идентификация будет и вовсе затруднительной. Пергинальный стиль и пунктуация сохранены. Если в текстах нет стопроцентного совпадения, так это лишь потому, что автор перевёл с английского слишком буквально, думаю, использовав программу автоматического перевода Google Translate. Закончу историей, которая случилась очень много лет назад во время визита делегации МВД России в Израиль. После обзорной экскурсии по отделу гостей усадили в маленьком актовом зале, где я в течение получаса рассказывал им о наших научных разработках. Закончив лекцию, я спросил: "Скажите, а вы не привезли свои разработки?" Повисло неловкое молчание. Наконец, молодой человек, сидевший в первом ряду, мне громко сказал: "Мужик, посмотри на нас внимательно, ну какие разработки?" Хотелось бы надеяться, что в скором времени всё изменится к лучшему. и Россия, способная принять олимпиаду, станет достойным местом прохождения международных симпозиумов по криминалистике. Интервью с Брайаном Делримплом, директором компании Brian Delrymple and Associates, Канада. Брайан, вы одна из легенд криминалистики в целом и доктоскопии в частности. С вашим именем связано развитие многих методик исследования следов рук. Сегодня вы владелец частной фирмы, консультирующей по сложным вопросам в нашей области. Не знаю, как насчёт ходячей легенды, но фирму у меня действительно есть, и она единственная в Канаде в своём роде. Мы консультируем адвокатов, частных сыщиков и других клиентов из негосударственных структур. Кроме того, я преподаю на факультете криминалистики Лаврентийского университета в Грейтер-Сэдбери. Расскажите, как вы пришли в нашу профессию? Я окончил колледж в Онтарио по специальности художник-дизайнер и года полтора проработал в рекламном агентстве. Мне там явно не нравилось, и через пару лет я поступил на службу в полицию, в отдел криминалистики. Способность художника подмечать мелкие детали мне пригодилась, и я с удовольствием учился дактилоскопии и судебной фотографии. К началу 1970-х уже считался специалистом, а к концу десятилетия я стал развивать лазерную технику применительно к дактилоскопии. Я так понимаю, что вы не жалеете о пройденном пути. Не жалею, конечно. Можно было бы зарабатывать много больше, оставаясь в рекламном бизнесе, но если я что-то понимаю в жизни, так это то, что деньги не самое главное. Для меня, думаю, как и для вас, существенно, что за годы работы нам удалось сделать что-то действительно полезное. Засадить за решётку сотни преступников. Согласитесь, это поважнее денег. Тут даже и вопроса нет. Конечно, вы правы. Моральное удовлетворение стоит дороже. И знаете ещё что? Все эти годы я работал с прекрасными людьми. Ведь мировое криминалистическое сообщество это как большая семья.